«Пелэм Гренвилл Вудхаус. Фамильная честь Вустеров». Читает Александр Большешальский. Глава десятая. Звуки тихой печальной музыки, доносившейся из-за двери гостиной, отнюдь не способствовали поднятию духа. А когда я вошел и увидел Мадлен Бассет у пианино, за которым она сидела, поникнув как цветок,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 Но тут она произнесла «Берти». Но это была лишь искра во тьме. Видно, предохранитель перегорел. Снова воцарилось молчание. «Берти». Очередное фиаско. Ничего не получалось. Я начал немного нервничать. Мы уже однажды изображали с ней свидание глухонемых. Это было летом в Бринкли-Корт.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 Нам оставалось лишь смотреть друг на друга, это вызывает замешательство. Ее губы приоткрылись. Сейчас слова вырвутся наружу. Она сделала глотательное движение, готовясь к новой попытке. «Берти, я хотела видеть вас. Я просила вас прийти, потому что хотела сказать... Хотела сказать вам, Берти...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 До нынешнего вечера я смотрела на него сквозь золотой туман любви, считала его идеалом. А сегодня он показал свое истинное лицо. Я увидела сатира. Вот-вот я к этому и веду. Именно тут вы жестоко ошибаетесь. Дело в том, что... Оставим эту тему. Но... Прошу вас. А, ну, как вам угодно. Я заткнулся. Сколько угодно можно твердить, что ту comprende, c'est tout или «все понимать, это все прощать, но если женщина не желает вас слушать, слова остаются лишь словами». Она отвернулась от меня, без сомнения пытаясь скрыть безмолвную слезу, и снова наступило молчание. Она промокала глаза платочком, а я стал перелистывать стоящие на пепитре рояля ноты.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 Вырвалось у меня. «Прошу вас, не надо!» «Но как же я должна? Он должен знать, что я выхожу за вас замуж. Он ведь думает, что через три недели я стану женой Агастуса». «Да, ну и положеница. Конечно, я ее понимаю. Родители надлежит извещать о том, что происходит».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 В ее глазах появилось встревоженное выражение, отчего они слегка выпучились. «Значит, я не ошиблась. Когда он сейчас выходил из библиотеки, я его встретила, и мне именно показалось, что он не в себе. Он вытирал лоб и словно бы задыхался, а когда я спросила, что случилось, он ответил, что все мы в этом мире должны нести свой крест, и что он не имеет права жаловаться, ведь все могло обернуться гораздо хуже».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 «Да, по влюблена, нет никаких сомнений». «Но тогда...» Я понял, что у нее в мыслях, и тут же сформулировал. «Между ней и Гайси ничего не может быть, хотели вы сказать, и вы совершенно правы. Вот вам и подтверждение. Именно это я с самого начала пытался вам втолковать. Но он...» «Да, я знаю, что он сделал. Однако мотивы его поступка были чисты, как горный снег, даже чище».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 «Я слишком хорошо знаю, как вы бескорыстны». «Ах, вот вы о чем! Нет, я ничего не придумал. Все чистая правда, вы мне верите?» «Поверю, если найду блокнот, там, куда его положила Стифи, как вы утверждаете, надо пойти и посмотреть». «О, я бы на вашем месте пошел». «Иду». «Великолепно».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 Он только делает вид, а сам из готовит какую-нибудь гадость. Так и оказалось. Мадлен очень скоро вернулась, но блокнота в ее руках не было. В означенном месте ей не удалось обнаружить ни малейших его следов. И, как я понял по ее репликам, она решительно отказывалась верить, что блокнот вообще когда-либо существовал. «Не знаю, выплескивали ли на вас когда-нибудь ведро ледяной воды?»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 А уж каким мотивом руководствовалась Стиффи, когда утверждала, что блокнот в корове, хотя его там не было, мне вовек не постичь? Эта авантюристка нагло обвела меня вокруг пальца, но только зачем? Зачем ей было обманывать меня, вот что обескураживало? Нет, так просто это оставить нельзя. Вы действительно его там искали? Ну, конечно. Хорошо смотрели? Еще бы. «Стиффи клялась, что он там, она меня не разыгрывала!» «Вы так считаете?» «Что значит, я так считаю?» «Вас интересует мое мнение, но, пожалуйста, я убеждена, что никакого блокнота и в помине никогда не было». «Вы что, мне не поверили?» «Нет». После такой отповеди говорить, разумеется, больше не о чем. Возможно, я произнес «ну что же» или издал какое-нибудь междометие, не помню.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 Кошка выскакивает на улицу и задает трепку котенку, а котенок, замыкая круг, убегает в поле и принимается ловить мышь. Именно это и произошло со мной. Доведенные до белого коленя папаши Бассетом, Мадлен Бассетт, Стив Фибинг и Ижи с ними, преследуемый безжалостным роком, я с отрадой подумал, что сейчас-то я сквитаюсь с Родриком Сподом. Спот! Влас накрикнул я. Он замер с поднятым кулаком и обратил ко мне горящее багровое лицо. Увидел, что это я, и в глазах погас кровожадный блеск. Казалось, он вот-вот угодливо завиляет хвостом. — В чем дело, спот? Что все это значит? — А, это вы, Вустер, здравствуйте. Какой приятный вечер. «Ух, и потешу же я свою душеньку! Слишком долго мне пришлось копить досаду!» «Причем тут вечер, приятно он или нет? Честное слово, спот, вы перешли все границы!» «Это была последняя капля, придется принять против вас самые суровые меры!» «Но как же так, Вустер?» «Как вы посмели устроить в доме этот немыслимый террорам? Переполошили всех!»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 Наверное, Родерик Спот решил, что мы с ним будем вместе читать, переворачивая страницы, но я сунул блокнот в карман и увидел, как сильно он разочарован. «Вы что же, Вустер, хотите забрать блокнот?» «Да!» «Но я собирался показать его сэру Воткину, там и о нем много». «Спот, ну зачем же понапрасну огорчать сэра Воткина?» «Может быть, вы и правы». Тогда я снова займусь дверью буду ее высаживать. Нет, ни в коем случае, категорически запретил я. Вы можете сделать только одно – испариться. Испариться? Да, испариться. Оставьте меня, спот, я хочу побыть один. И вот он скрылся за углом, и тогда я сам принялся колотить в дверь. Гаси. Ни звука в ответ. Гаси, выходи.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 Сунув ему в руку блокнот, я велел идти к Мадлен и показать ей, а сам вошел в свою комнату. Дживс был там и занимался какими-то делами. Я собирался, как только увижу его, выдать ему по первое число за нервотрепку, которую мне пришлось пережить по его милости, когда я беседовал с папашей Басатом. Но сейчас я лишь рассеялся самой сердечной улыбкой, никаких злобных взглядов.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 «Значит, сэр, вы не предполагаете продлить ваш визит в Тотли Тауэрс?» Я от души рассмеялся. «Дживс, не задавай глупых вопросов. Неужели человек по доброй воле захочет продлить свой визит в Тотли Тауэрс? Меня здесь ничто больше не задерживает. Я свой долг выполнил. Завтра проснемся и сразу в путь. Так что начинаю укладываться и рванем как можно раньше, не будем терять ни минуты». Ведь это не займет много времени. Нет, сэр, у вас всего два чемодана. Он извлек их из-под кровати и, открыв тот, что побольше, принялся укладывать в него пиджаки, брюки и прочее. А я, расположившись в кресле, начал вводить его в курс последних событий. Так что, Джипс, твой план сработал без сучка и задоринки. Чрезвычайно рад это слышать, сэр. Конечно, этот ужас будет долго преследовать меня по ночам в кошмарных снах. Умолчу о том, что это ты меня в это втравил, скажу лишь, что заговор удался. Благословение вылетело из дядюшки, как пробка из шампанского. Теперь ничто не помешает Стиффи Пинкеру предстать перед алтарем. Чрезвычайно удачный поворот событий, сэр. Значит, реакция сэра Воткина оказалась именно такой, как мы ожидали. — О, Дживс, такого мы и не ожидали. Тебе доводилось наблюдать, как могучая шхуна становится игрушкой разъяренной стихии? — Нет, сэр, я предпочитаю бывать на побережье в тихие дни. Именно такая злосчастная шхуна возникла в моем воображении, когда я сообщил, что желаю стать его племянником, женившись на Стифе. Он был в точности гибнущий Геспер. Или Геспер. «Ну как там, помнишь?» «Он плыл по бурному морю, а капитан еще взял с собой юную дочь, чтобы одному не скучно было». «Да, сэр, ее глаза цветущий лен, лицо нежнейший рассвет, а грудь бела, как ландыша цвет». «Точно!» «Так вот я говорил, ветер перевернул шкуну, и во все щели хлынула вода». «А когда появилась Стифи и сказала, что это ошибка», и что на самом деле жених Растяпа Пинкер, его радости не было границ. Он тут же дал согласие на их брак, так спешил, что даже заикался. «Но зачем я все это рассказываю тебе, Дживс? Только время трачу на пустяки. Сейчас ты услышишь настоящую сенсацию. После таких событий правительство подают в отставку, я раздобыл блокнот». «Неужели, сэр?» «Да, это святая истина. Я увидел его в руках у спода, отобрал, и в эту самую минуту Гасси показывает его мисс Бассет и смывается своего имени грязь. Не удивлюсь, если они уже заключили друг друга в пылке объятия». «Это ли не цель желанная, сэр?» «В самую точку, Дживс». «Стало быть, вам не о чем больше тревожиться, сэр». «Абсолютно не о чем». Я чувствую несказанное облегчение. Будто у меня на шее висел жорнов, и вот я его сбросил. Я готов петь, танцевать. Не сомневаюсь, что Мадлен будет довольно увидеть проклятущий блокнот и все уладится». «Думаю, так и случится, сэр». «Ты должен знать, Берти», — произнес Гасси, который появился в этот миг в дверях, — Похоже на приведение, которое к тому же пропустили через пресс для отжимания белья. Случилось непоправимое. Свадьбе не бывать. Глава одиннадцатая. Я схватился за голову, чувствуя, что земля уходит из-под ног. Что? Не бывать? Не бывать. Твоей свадьбе? Моей? Не бывать твоей свадьбе? Именно так не бывать. Ты в своем уме? В своем. Не знаю, как поступила бы на моем месте Монна Лиза, наверное, так же, как и я. Дживс, сказал я. Бренди. Слушай, сэр. Дживс улетучился, дабы выполнить миссию по оказанию милосердия ближнему, а я перенес...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 Я уже более или менее смирился, что мою спальню превратили во что-то вроде зала заседаний Лиги Наций, но позволить людям сводить в с жизнью нет ни за что не допущу. Здесь ты вешаться не будешь. Но где-то же я должен повеситься. Ну только не в моей спальне. Он поднял брови. — Можно мне посидеть в твоем кресле? Возражать не будешь? — Да, сиди.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 Удара с этой стороны я не ожидал. «Но почему? Вы что, поссорились?» «Да, из-за тритонов. Ему не понравилось, что я пустил их в ванну». «А ты что, действительно пустил их в ванну?» «Ну, пустил». Я точно опытный следователь на перекрестном допросе задал коварный вопрос. «А зачем?»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 «А, ясно. Ну и что же потом?» Я стал объяснять ему, что хочу установить, влияет ли полнолуние на любовные игры тритонов. На его лице появилось странное выражение «он замялся», а потом «возьми и брякни, что вынул из ванны пробку и спустил моих тритонов вместе с водой в канализацию». «Наверное, ему...»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 сначала меня немножко сдерживало присутствие мадлен но скоро папаша приказал ей идти спать и тут я развернулся вовсю на миг умолк чтобы перевести дух а он тогда и объявил что никакой свадьбы не будет что он запрещает и пулей вылетел вон а я позвонил дворецкому и попросил его принести мне стакан апельсинового сока «Что за бред апельсинового сока я хотел как то поддержать себя «Апельсиновым соком в такое время?» «Мне был нужен именно апельсиновый сок». Я пожал плечами. «Ну, сок так сок», — отозвался я. «Вот вам еще одно доказательство, что все люди разные. Я всегда это говорю». «Кстати, сейчас я бы с удовольствием выпил чего-нибудь покрепче». «Ну, рядом с тобой зубной эликсир». «Спасибо, именно то, что нужно» не стесняйся. Спасибо, я свою меру знаю. Так вот, Берти, какое сложилось вот положение? Он запретил Мадлены думать обо мне, а я пытаюсь найти какой-нибудь способ умиротворить его. Боюсь, такого способа в природе не существует. Конечно, я его называл всякими нехорошими словами, но это еще не все. Ну, а вот как ты его называл? Например? Ну, например, гнидой, я помню, вот, и вонючкой.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 «Вы считаете вашу корову изделием XVIII века!» — крикнул я. Тежьте себя иллюзиями, тешьте! На самом деле это дешевая современная подделка!» и Я попал точно в цель. Папаша Бассет побагровел и заорал, что никакой свадьбы. «Послушай меня, Гасси!» — сказал я. «Кажется, я придумал!» Его лицо посветлело.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 Он открыл рот. Я думал, он сейчас скажет «А что?». Но он и этого не сказал. Издал какой-то квакающий звук и замолчал. Это первый самый важный шаг. Умыкнув и спрятав корову, ты сообщишь ему, что вещь находится у тебя, и спросишь. Ну и что вы скажете теперь? И я уверен, чтобы вернуть себе эту мерзкую тварь, он примет любые твои условия. Ты ведь знаешь этих коллекционеров. Сумасшедший, все до единого!» «Представляешь, мой дядя Том до такой степени жаждет заполучить эту корову, что готов уступить в обмен на него своего превосходного повара Анатолия!» «Это не он ли творил чудеса в Бринкли, когда я там гостил?» «Он самый!» «И это он делал нет, де пули Анесс Сорель?» «Он, этот маг и кудесник!» И твой дядя готов расстаться с Анатолием, чтобы получить эту безобразную корову? Ты это серьезно?» «Я слышал о тете Дали из ее собственных уст!» Он глубоко вздохнул. «Ну тогда ты прав. Этот план без сомнения решит все затруднения. Если, конечно, в глазах сэра Воткина эта корова и в самом деле такая великая ценность». «Да ты не представляешь себе какая, верно, Дживс?» Обратился я за подтверждением к Джифсу, который в эту минуту появился с Бренди. Сэр Воткин запретил Мадлен выйти замуж за Гасси», — объяснил я. А я его убеждаю, что выход один, если он хочет, чтобы старый Хрыч переменил решение, он должен стащить корову и не отдавать, пока не вынудит папашу, благословить жениха и невесту. Ты согласен?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 «Ты что-то сказал, Дживс?» Я хотел предупредить, что сначала необходимо устранить препятствие, а только потом мистер Финкнотл сможет приступить к выполнению операции. «Это что за препятствие?» Желая защитить свои интересы, сэр Воткин выставил полицейского Оутса охранять гостиную, где хранится коллекция. «Не может быть!» «Увы, сэр».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 Ты, конечно, помнишь, что полицейский Добсон был молод, пылок и влюблен. Такие, не рассуждая, бегут в малину, если им шепнуть, что там их ждет девушка. Юстас Оудс вовсе не романтичный Добсон. Он в возрасте и наверняка давно женат. На свидание не побежит, ему бы за чашечкой чаю посидеть. Да, сэр, вы совершенно правильно заметили, что полицейский Оудс — солидный семейный человек. Я лишь предлагаю применить в нынешних чрезвычайных обстоятельствах тот же принцип. Оудса следует сманить тем, что согласуется с психологией данного индивидуума. Я высказал мысль, что мистер Финкнотл должен довести до сведения полицейского, будто он видел его каску у вас. Вот эта мысль. Да, сэр. О, я все понял, потрясающе именно то, что нужно.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 Такова ведь суть твоего замысла, верно, Дживс? Совершенно верно, сэр. Гасси на глазах оживал. А, теперь дошло хитро придумано. Еще бы, хитрейший ход, и с каким тонким знанием психологии. Великолепно, Дживс. Благодарю вас, сэр. Гасси, он тут же клюнет. Скажешь ему, что каска у меня, выбьешь стекло и хвать корову проще простого.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 Он был окрылен, и я понял, что дела идут неплохо. Берти, Дживс оказался прав, он будто прочел мысли Юстаса Оутса. А, его заинтересовало твое сообщение. Я в жизни не видел, чтобы полицейский пришел в такое волнение. Он чуть не бросил свой пост и не помчался, сломя голову сюда. Так почему же не помчался? Не осмелился, ведь сэр Воткин велел ему стоять на посту у двери. Я понимал психологию этого человека. Он был в точности как тот парень, который стоял и стоял на горящей палубе, когда все остальные с нее попрыгали. Ну что же, в таком случае он, надо полагать, сначала известит папашу Басата, оставших ему известных фактах, и после этого попросит дозволения действовать. Да, я думаю, он явится с минуты на минуту. Гасси, тогда тебе не надо быть здесь. Иди-ка ты лучше в холл.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 Я схватился дрожащей рукой за каминную полку, иначе бы упал. «Дживс!» «Слушаю, сэр». «Еще бренди». «Сейчас, сэр». «И что ты носишь его в маленьких рюмках, как будто это ради? Принеси бутылку». Гасси вроде бы удивился. «Берти, что-нибудь случилось?» И «Ты еще спрашиваешь?» Я горько засмеялся. «Ха! Ну ты меня доканал! «Да о чем ты? Почему до канала? «Неужели ты не понимаешь, идиот несчастный, что ты натворил?» «Теперь уже ни к чему украсть корову. Если старик Бассет прочел то, что написано в блокноте, он никогда тебя не простит». «Но почему?» «Ты видел, какое впечатление это произвело на спода?» «Уж если спода сатанел, читая себе горькую правду, неужели ты думаешь, она понравится папаше Бассету?» Но он уже слышал о себе горькую правду. Я рассказывал тебе, как отделал его. Но это еще могло сойти тебе с рук. Пожалуйста, постарайтесь понять меня. Я погорячился, вышел из себя и так далее. А вот хладнокровно записывать изо дня в день наблюдения в мельчайших подробностях — это совсем другое дело. Наконец-то он понял. Лицо снова позеленело. Рот открылся, потом закрылся, как у золотой рыбки, которая нацелилась склевать муравьиное яйцо, а другая золотая рыбка ее опередила и перед самым носом слопала. «Какой же я болван!» «Первостатейный!» «И что же делать?» «Я не знаю!» «Бертину придумай что-нибудь!» Я принялся напряженно думать, и старания мои увенчались успехом. Скажи-ка, что именно произошло в конце этой вульгарной сцены? Ты отдал ему блокнот. И он тут же воткнулся в него читать? Нет, сунул в карман. И, судя по его виду, по-прежнему намеревался принять ванну? Да. Тогда расскажи, в какой карман он его положил? В смысле, в карман чего? Что на нем было надето? Халат. А под халатом? Думай, Финкнотл, хорошо думай.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 Я ожидал, что столь ясное логичное построение вызовет радостный возглас и бурное изъявление благодарности. Но Гасси лишь в сомнении водил ногами по ковру. Ты говоришь, надо прокрасться в его комнату? Да. Пропади, все пропадом. В чем дело? А ты уверен, что другого способа нет? Ну, конечно, уверен. Понятно. Берти, а может... «Ты сходишь туда вместо меня?» «Нет». «Многие бы пошли, не отказались бы помочь старому школьному другу». «Ну, мало ли на свете дураков». «Берти, неужели ты забыл нашу прекрасную юность, школьные годы?» «Забыл». «Не помнишь, как я поделился с тобой последней плиткой молочного шоколада?» «Нет, не помню».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 «Невероятно!» Я распахнул дверь и убедился, что Гайси не обманул меня. Спот действительно был в коридоре. Увидев меня, он стал ниже ростом. «Спот, вам что-нибудь от меня нужно?» Обратился я к нему сурово ледяным тоном. «Нет, нет, ничего, благодарю». «Иди, Гасси, сказал я и остался стоять... Наблюдая, как он прошел мимо этой гориллы, стараясь держаться как можно дальше, и скрылся за углом. Убедившись, что все благополучно, я обратился к споду. «Спод!» — произнес я ровным, бесстрастным тоном. «Я приказал вам оставить Гасси в покое. Или не приказывал?» Весь его вид выразил мольбу. Пожалуйста, Вустер, может быть, вы позволите мне хоть как-нибудь его пручить? Ну, самую малость, хотя бы дать пинка под зад. Нет, никогда. Конечно, ну, все будет, как вы скажете. Он удрученно по щеку: А вы читали этот блокнот, Вустер? Нет. Он написал, что мои усы в точности похожи на бледное грязное пятнышко, которое осталось на краю кухонной раковины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 «Ха-ха-ха! Человек, а не акула! Очень остроумно, Вустер! Отлично сказано!» Он снова засмеялся. Не скажу, чтобы очень искренне, как мне показалось. И тут подоспел Дживс с графином на подносе. «Принес бренди, сэр». «Что-то ты долго, Дживс». «Да, сэр, я снова приношу извинения за столь долгое отсутствие. Я задержался с полицейским Оутсом».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 Вызвало у меня ликование, честное слово. Только одно могло доставить мне еще больше удовольствия — весть о том, что сэр Воткин Бассет наступил на кусок мыла и всей своей тушей грохнулся в ванну. А что за несчастный случай? Его ранили сэр, когда он пытался отнять серебряную корову сэра Воткина Бассета у ночного грабителя. У спода вырвался крик. Но ведь корову не украли?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 Однако я заключил, что он нервничал и волновался. «Ну да, без сомнения, из-за того, что не может переговорить с папашей Басатом, который, как мы знаем, принимает сейчас ванну. И получается получить у него позволение покинуть пост и рвануть ко мне за своей каской». «Без сомнения, сэр, а поскольку он так сильно нервничал, ему чрезвычайно захотелось покурить трубку». Но это рискованно, ведь его могут застать с трубкой при исполнении обязанностей, да еще и в комнате, которую заполнят клубы дыма, и потому он вышел в сад. Да уж, у этого оуцума палата. Стеклянную дверь он оставил открытой, а немного погодя его внимание, привлекли доносившиеся из комнаты звуки. А что за звуки? Звуки крадущихся шагов, сэр.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 Я снова кивнул. «Подлый прием! Но чего еще ожидать от скудного умишка бывшего мирового судьи?» Он подбежал к горке, где стояла корова, и чиркнул спичкой. Спичка тут же погасла, однако он успел разглядеть, что упомянутое произведение искусства исчезло. Он пытался осмыслить значение страшного открытия, как вдруг...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 «Лучше называть их Пат и Майк, а то мы запутаемся». «Может быть, А и Б, сэр?» «Да пожалуйста, Дживс, если тебе так больше нравится». Он почти догнал смутную фигуру А, сказали вы, как вдруг из темноты выпрыгнула смутная фигура Б. «И хвать его кулаком по носу». У меня вырвалось восклицание. «Все тайно разгадано». «Старина Пинкер!»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 Нападение мистера Пинкера отвлекло внимание полицейского от преследуемого им субъекта и позволило тому скрыться. «А что Пинкер?» Узнав полицейского, он принес ему извинения, сэр, а потом ушел. «О, я его не виню, даже остроумно в каком-то смысле. Уж не знаю, Дживс, что обо всем этом думать, это смутная фигура. Я говорю о смутной фигуре А. Кто это мог быть?» У оуца есть какие-нибудь предположения на этот счет? Есть и весьма определенные, сэр. Он убежден, что это были вы. Что за чертовщина? Я? Почему все, что творится в этом трижды окаянном доме, навешивают на меня? И он намеревается, как только ему удастся заручиться поддержкой сэра Воткина, прийти сюда и обыскать вашу комнату. Так ведь он и без того хотел явиться, каску искать.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 А когда они закончат обыск и примутся, смущенно бормотать извинения, заикаясь и спотыкаясь на каждом слове, уж я над ними покуражусь. Сложу на груди руки, выпрямлюсь во весь рост и... По коридору словно бы проскакала лошадь, в комнату ввалилась тетушка далее. «Берти, голубчик, спрячь поскорее где-нибудь!» просипела она, едва дыша. И сунула мне в руки серебряную